История XVI. Надо что-то делать. Однако надо что-то делать, Всполошилась птичка. И срочно, пока не рассвело, а то люди увидят меня, Лилли, и считай, пропали мы. Еще чего доброго в зоопарк отправят. Нет, только не в зоопарк, заскулил Лилли. Мне там будет тесно. А тебе там по размеру клетку подберут, пошутила птичка. Злоя ты, птичка, обиделся Лилли. Тише вы, сказала Вера. Никого из вас не отправят ни в зоопарк, ни в какое другое место, но мы должны торопиться. Только никаких лишних звуков. Идти надо быстро и тихо. Вера села на спину Лилли. Птичка разместилась на его хвосте, и они отправились вдоль набережной по серому снегу. Вере было очень страшно. Она не могла понять, где все таки страшнее: в зимнем лесу или здесь, в городе. Снег не хрустел, а лежал на асфальте под мёрзшей грязной лужицей. Вера сильно-сильно зажмурилась. Ей захотелось сжаться до воробьиных размеров и чтобы кто-то взял её ладонь и согрел. Она представила, что этого всего нет: реки, набережной, нет их долгого пути и сказочника, нет даже Лилли и птички. Может, и её самой нет? Она прижалась к лилии ещё сильнее. Но если нас нет, и я об этом думаю, значит, как-то мы все равно есть, решила она. В ее мыслях появлялись подснежники, мохнатая книга, Йоа, гора троллей, Варя. Все они что-то делали, говорили, перебивали друг друга. Птичка отвлекала Веру от размышлений. Она села ей на шапку и стала топтаться. Что-то не то. Эй, кто-нибудь меня слышит? Нажмите на тормоз. Оказалось, они не свернули налево. И вообще никуда не свернули, а шли всё время прямо, пока наконец птичка не поняла, что они сбились с пути. Надо спросить у кого-нибудь, предложила Варя. «Вот уж не лучшая идея, хмыкнула птичка. Вера спрыгнула с теплой спины Лилли и подбежала к табличке с названием улицы. Акад Лебедева. Акад А, наверное, этот Лебедев был академиком. Не имеет значения, кем он там был, буркнула птичка. Нам надо поскорее выбираться отсюда. Они еще долго шли по улице, но тут случилось нечто странное.